«Хоттабыч действует вовсю!» Домой идти не хотелось. На душе у Вольки было отвратительно, и хитрый старик почувствовал что-то неладное. Добрых три часа он рассказывал своему спасителю, сидя на скамейке на берегу реки о разных своих похождениях. Потом Вольк вспомнил, что мама дала ему деньги на билет в кино. «Знаешь что, старик, — сказал Волька, — сходим в кино?» «Твои слова для меня закон, о Волька ибнолёша!» «Смиренно отвечал старик, — но скажи мне, сделай милость, что ты подразумеваешь под этим непонятным для меня словом «кино»? «Каждый ребёнок знает, что такое кино». «Кино — это...» Тут Волька неопределённо поводил в воздухе руками и добавил. «Ну, в общем, придём, увидишь». Около кинотеатра стояла большая очередь в кассу. От кассы висел плакат «Детям до шестнадцати лет вход воспрещен». «Что с тобой, о красивейший из красавцев?» — сполошил Схотабыч, увидев, что Волька вдруг снова помрачнел. «А то со мной!» — с досадой ответил Волька. «Что из-за твоих росказней? Мы опоздали на дневной сеанс. Теперь пускают уже только с лет. Потом видишь, какая очередь». — Домой идти не хочется. — Ты не пойдешь домой! — заорал на всю площадь старик Хатабыч. — Не пройдет и одного мгновения, как нас пропустят в твое кино, и мы пройдем в него, окруженное вниманием и восхищением! — Да что ты кричишь, старый, ты балда! — взорвался Волька. — А что такое балда? — ты участливо поинтересовался старик. — Ну, э, балда? Это... «Вроде мудреца!» — смутился Волька. Хаттабыч удовлетворенно качнул головой. Старый хвостунишка вырвался про себя Волька, сжав кулаки, и вдруг обнаружил в правом кулаке два билета восьмого ряда. ну идем!» — сказал старик Хаттабыч, которого буквально распирало от счастья. «Теперь-то они тебя пропустят!» «Ты уверен в этом?» — осведомился Волька, — так же, как и в том, что тебя ожидает великое будущее, — сказал он, и подвел Вольку к зеркалу, висевшему около контроля. Волька обмер и зеркало на него глядело уродливое существо в коротких штанишках, в пионерском галстуке и с бородой апостола на розовом мальчишском лице